За стойкой разговор переключился на грядущую зиму. Вераон Стэншфилд, фермер из Пальмиры, утверждал, что зима будет мягкой. Исходил из принципа «чем больше дождя осенью, тем меньше снега зимой». Элфи Ноглер, ферма которого находилась на Ноглер Роуд в Дерри, ее уже нет, там, где Элфи Ноглер выращивал горох и фасоль и свеклу, теперь ответвление длиной 8,8 мили, шестиполосной автострады. С ним не соглашался. Элфи заявлял, что зима будет «Ого-го!» Он насчитывал аж восемь колец на некоторых гусеницах бабочки-монарх. Третий мужчина предвещал «Гололед». Четвертый «Грязь». Конечно же, вспомнили и «Ураган» 1901 года, Джонаси наполнял стаканы пивом и раздавал миски с крутыми яйцами. За их спинами продолжались крики и лились реки крови. В этот самый момент моего разговора с Гудом я выключил диктофон и спросил его. «Как такое могло случиться? Как мне понимать ваши слова? Вы не знали, что происходит? Или знали, но предпочитали не вмешиваться? Или как?» Подбородок Тары Гуда уткнулся в верхнюю пуговицу его с заляпанной едой жилетки. Брови сдвинулись, он долго-долго молчал. Стояла зима, и я слышу очень тихие крики и смех детей, катающихся с высокой горки в макарон парк Пауза в комнатке Тары Гуда, маленькой заставленной мебелью, пропахшей лекарствами, так затянулась, что я уже хотел повторить вопрос, когда он ответил. — Мы знали, но это не имело значения. В каком-то смысле это напоминало политику. — А, в каком-то смысле, как и управление городом. Лучше всего не мешать заниматься политикой или городскими делами людям, которые в этом разбираются. Не надо рабочему человеку в это вмешиваться. Пользы не будет. — Вы действительно говорите о судьбе или просто боитесь прямо сказать об этом? — внезапно спросил я. вопрос буквально вылетел из меня и я не ожидал что старый вот старый и тугодум и малограмотный ответит но он ответил, и его ответ меня не удивил ага вероятно говорю я снова включил диктофон пока мужчины у стойки толковали о погоде клод эру продолжал махать топором Стабли Грейнер наконец-то сумел вытащить свой пистолет в сумке. Топор в очередной раз опускался на Эдди Кинга, уже порубленного в капусту. Пуля после выстрела Грейнера попала в топор и, выбив искру, отскочила с жалобным воем. Эль-Катук поднялся и попытался попятиться. В руке он все еще держал колоду, из которой сдавал. Карты начали вываливаться из его руки, падали на пол. Клод двинулся за ним. Эль-катук вскинул руки, Грэннера выстрелил еще раз, и пуля прошла в футах в десяти от Эру. — Остановись, Клод, — взмолился Элькатук. По словам Террагуда он вроде бы попытался улыбнуться. — Меня с ними не было, я в этом не участвовал. Эру что-то прорычал. — Я был в Мелиноките, взвизгнул эль -катук. Я был в Мелинокете, клянусь имени матери. Спроси, кого хочешь, если не веришь мне. Клод поднял топор, с которого капала кровь, и Эль-Катук бросил оставшиеся карты ему в лицо. Топор опустился со свистом. Эль-Катук увернулся от удара. Топор вонзился в вагонку, которой была обита задняя стена зала. Эль-Катук попытался убежать. Эру... Вытащил топор истины и ткнул между лодыжек Эль-Катука. Тот повалился на пол. Стагли Грейнер снова выстрелил в Эру, на этот раз более удачно. Он целил в голову, обезумевшего лесоруба пуля пробила мягкие ткани бедра. Тем временем Эль-Катук торопливо полз к двери, волосы падали ему на лицо. Эру опять взмахнул топором, оскалив зубы, что-то бормоча. И мгновение спустя отрубленная голова Катука, с торчащим между зубами языком, покатилась по засыпанному опилками полу. Голова остановилась. У сапога лесоруба по фамилии Варни, который провел в Долларе большую часть дня и уже так набрался, что не соображал на земле он или на море. Варни пнул голову, даже не посмотрев, что это, и крикнул Джонасе «Пиво!» Эль-Катук прополз еще три фута, кровь хлистала из шеи, словно из трубы высокого давления, прежде чем понял, что он умертв. И только тогда затих. Оставался только Стагли. Эру повернулся к нему, но тот уже вбежал в сортир и запер дверь. Эру пустил в ход топор, крича и беснуясь, на губах выступила. Пена. Когда он ворвался в сортир, то Стагли там не нашел, хотя в маленьком с древой крышей помещении не было ни одного окна. Эру на мгновение застыл, наклонив голову с забрызганными кровью и слизью руками, а потом, взревев, откинул сиденье с тремя дырками и успел увидеть сапоги Стагли, исчезающие под доской, за которой находилась внешняя часть выгребной ямы. Через несколько мгновений Стагли уже бежал по биржевой улице под дождем в говне с головы до пят, крича, что его убивают. Он пережил резню в серебряном долларе, единственный из тех, кто сидел за тем столом, но выдержал только три месяца шуточек о том, как он спасся и навсегда уехал из Дерри. Эру вышел из сортира и остановился перед ним, словно бык, после атаки. Опустив голову, держа топор перед собой. Он тяжело дышал, а шметки чужих мозгов облепили его до самой макушки. «Закрой дверь, Клод, из этого сральника воняет, хуже некуда!» — крикнул ему Тарегут. Клод выронил топор на пол и закрыл дверь. Потом направился к столу, за которым сидели его жертвы, пинком отшвырнул попавшуюся на пути. На отрубленную ногу Эдди Кинга сел и обхватил голову руками. Мужчины устойки вернулись к выпивке и прерванным разговорам. Пять минут спустя в пивной появились новые люди. Среди них три помощника шерифа. Старшим был отец Лола Мэйкина, но с ним случился сердечный приступ, когда он увидел всю эту кровищу, и его пришлось увезти к доктору Шретту. Клода Эру увели, он не сопротивлялся, скорее спал, чем бодрствовал. В тот вечер все бары на Пекарной и Биржевой улицах гудели, переваривая новость о резне в серебряном долларе. Праведная пьяная ярость начала набирать силу, и после закрытия баров более 70 человек направились в центр города, где находилась тюрьма и здание суда. Они несли с собой факелы и фонари. Некоторые захватили ружья, другие – топоры, третьи – кондаки. Шериф округа. собирался вернуться из Бангора только к полудню следующего дня, так что в городе его не было, а Гус Майкин лежал в лазарете доктора Шретта с сердечным приступом. Два помощника шерифа, которые сидели в участке и играли в крибидж, услышали приближающуюся толпу и тут же смылись. Пьяницы вырвались в тюрьму и выволокли Клода Эру из камеры, он особо не протестовал. заторможенный и безучастный они пронесли его на своих плечах как героя футбольного матча пронесли его до канальной улицы там линчевали повесив на старом вязе крона которого нависала над каналом он настолько был не в себе что и дернулся то только пару раз сказал тары гуд если верить городским архивам кроме клода эру в этой части мэна никого никогда не линчевали нет нужды говорить Что в Дериньюс об этом не написали ни слова. Многие из тех, кто спокойно продолжал пить, пока Эру махал топором в серебряном долгере, приняли деятельное участие в его казни, к полуночи настроение их заметно переменилось. Я задал Террагоду последний вопрос. Видел ли он в тот изобилующий насилием день человека, которого не знал, который показался ему странным? неуместным, забавным, каким-то нам, который мог пить в баре днем, а ближе к вечеру приняться подзуживать остальных, когда пьянка продолжалась, и пошли разговоры о суде Линча. — Может, ты видел, — ответил гуд, К тому времени он устал, клевал носом, ему хотелось спать. Только было это давно, мистер, очень и очень давно. Но вы что-то помните? Помню. Я подумал, что где-то под Бангором проводится окружная ярмарка. В тот вечер я пил пиво в бадье крови. Бадью и серебряный доллар разделяли шесть домов. Там был один парень, э, смешной такой, делал сальто и кувыркался, жонглировал стаканами, показывал трюки, прикладывал четыре... Десяти центовика колбу, и они там оставались. Забавно, знаешь ли. Его костлявый подбородок вновь упал на грудь. Он собирался заснуть у меня на глазах. Слюна начала пузыриться в уголках его рта, где морщинок был никак не меньше, чем складок на женском кошельке. — И потом видел его, — добавил Тарагут. Подумал, что он очень уж хорошо провел тот вечер. — И решил остаться. — Да, он тут уже давно, — кивнул я. Мне ответил едва слышный храп. Тарыгут уснул в своем кресле, стоящем у окна с порошками и таблетками, выстроившимися на подоконнике, как солдаты старости на плацу. Я выключил диктофон, какое-то время посидел с ним, — Этим странным путешественником во времени из 1890 девяностого или около того года, который помнил, какой была Америка без автомобилей, электрических фонарей, самолетов и штата Аризона. Пеннивайс уже тогда жил здесь, гнал их по тропе к еще одному знаковому жертвоприношению всего лишь одному из многих в длинной череде знаковых жертвоприношений, которые совершались в Дерри. Это, совершенное в сентябре 1905 года, положило начало очередному периоду ужаса, который включил в себя и взрыв металлургического завода Кичнера на Пасху следующего года. А вот тут возникают Интересно, и, насколько я понимаю, жизненно важные вопросы. К примеру, чем в действительности питается оно? Я знаю, что некоторых из детей частично съели, на них нашли следы зубов, но, возможно, мы сами побуждаем оно это делать. Конечно же, нас учили с самого раннего детства «монстр тебя съест, если поймает в лесной чаще». Это, вероятно, самое худшее, что мы можем себе представить. Но ведь монстры живут нашей верой, так? Меня неудержимо ведет к этому выводу. Пища – это, возможно, жизнь, но источник силы не пища, а вера. И кто, как не ребенок, способен поверить безоговорочно? Но есть проблема. Дети растут. В церкви власть веры – увековечивается и обновляется периодическими ритуальными действиями. В Дерри, похоже, эта власть увековечивается и обновляется теми же периодическими и ритуальными действиями. Может такое быть, что оно защищает себя одним простым фактом. Когда дети вырастают и становятся взрослыми, они или совсем не способны верить, или их вера ослаблена, неким артритом души и воображения. Да, я думаю, в этом весь секрет. И если я позвоню, как много они вспомнят, сколь многому поверят, этого хватит, чтобы раз и навсегда покончить с этим ужасом, или только чтобы убить их всех? Их призывают, я это знаю точно. Каждое убийство в новом цикле – это зов. Мы дважды почти что убили оно и в конце загнали в самые глубины лабиринта тоннелей и вонючих каверн под городом. Но мне представляется, оно знает другой секрет, хотя оно, возможно, бессмертно или почти бессмертно. Мы-то нет. Оно нужно только подождать. пока акт веры, который превратил нас в потенциальных убийц-монстра, а также в источник силы, станет невозможным. 27 лет. Может для оно этот период тоже, что для нас короткий и освежающий дневной сон? И оно просыпается, таким же, каким и засыпало, а мы тем временем оставляем позади треть жизни. Наши перспективы сузились. Наша вера в магию, благодаря которой магия и возможна, потускнела, как блеск кожи новой пары туфель после того, как походишь в них целый день. Зачем призывать нас назад? Почему просто не дать нам умереть? Думаю, потому, что мы почти убили оно, потому, что испугали, потому, что оно хочет а отомстить. И теперь, когда мы больше не верим в Санта-Клауса, в зубную фею, в Гензеля и Гретель или тролля под мостом, оно готово разобраться с нами. — Возвращайтесь, — говорит оно, — возвращайтесь. Давайте доведем до конца в Аштейбдерии. Приносите ваши палки и ваши шарики и ваши йо-йо. Мы поиграем. Возвращайтесь, и мы посмотрим, помните ли вы самое простое, каково это быть детьми, которые верят без оглядки, а потому боятся темноты. Это чистая правда. Не на сто, а на тысячу процентов. Я испуган. Чертовски испуган.